Явление девятое, те же Красавина и Бальзаминов. Бальзаминов, не замечая Устрашимова, «Какой у вас прекрасный сад и всяких цветов очень многос! Только если бы я был богатс!» Увидав Устрашимова, остается с открытым ртом. Устрашимов, «Что ж бы ты?» Бальзаминов, «Я бы с... «Как же это...» «Зачем же с...» Устрашимов. «Зачем я-то? Это очень просто. Ты-то зачем?» Антрыгина. «Да вот все, Гавриловна, навязывается с женихами, и кто ее просит?» Делает красавиный знак глазами, достает из кармана ассигнацию и потихоньку отдает ей. «Я и не думала, а ты тут со сватовством!» «Красавина! Ну, кто ж тебя знал? Я думала угодить!» «Тихо! Увести, что ли?» Антрыгина утвердительно кивает головой. Громко. «Наше, дело такое! Где тебе спасибо скажут, а где так и в шею вытолкают, и не рад да будь готов!» Бальзаминов. «Да как же-с! Ведь вы поссорились!» Пионова. «Они поссорились, они и помирились. Это уж их дело!» Бальзаминов. — А как же я-то теперь-с? — Причем же-с? — Пионова. — А вы знаете русскую пословицу? — Свои собаки грызутся? — Чужая не приставай. — Бальзаминов. — Извините, я не понимаю-с. В каком смысле-с? — Красавина. — вот пойдем, я тебе дорогой растолкую. — Бальзаминов. — Как-с? — Так и идти. — Устрашимов. — И чем скорее, тем лучше. Красавина, «У что тут еще? Видимо, дело, что тем же трахтом, да и назад, пожалуйте». Бальзаминов, «А как же я маменькис? Опять же, я с правой стороны с при всем том». «Все прощайте, прощайте». Красавина, «Ну, совет да любовь». Бальзаминов раскланивается, Красавина уводит его за руку. Пионова, «И прекрасно». «И прекрасно! Вот теперь сядем чай пить!» Антрыгина. «Маша, давай самовар!»